Глава 28. Ночь я провела в своей комнате. Мои соседки почему-то недовольно посматривали на меня, поджимали губы, но высказать свои претензии под строгим взглядом Санны так и не решились. Санна проследила за тем, чтобы я выпила лекарство и легла спать. Мою форму забрала, не позволила идти стирать. Завтра придется идти в летнем комплекте одежды. Каково же было мое удивление, когда утром в шкафу я увидела чистую, отглаженную форму. "Санна, спасибо, кинулась ее обнимать. Это наш ректор приказал домовикам", обняла меня в ответ. Мэри и Люси продолжали бросать на меня недовольные взгляды, но причину их поведения я выяснять не стала. Без них проблем хватает. Вчера ректор пришел в лазарет, переговорил с целителем и приказал мне идти отдыхать. Но сегодня допроса не избежать. В столовую я шла, как на эшафот. За столом элиты сегодня были все, но я упорно их игнорировала, ни разу даже не взглянула в ту сторону. Наполнив поднос, взглядом стала искать свободное место, но тут ко мне подошел Ферд. "Идём со мной", твердо произнес он, забирая у меня полный поднос. "С ними ты больше сидеть не будешь". За столиком, к которому подвёл меня парень, сидели кудрявая шатенка и щуплый паренёк в очках, однокурсники. Я видела их вчера в аудитории, но познакомимся мы, видимо, только сейчас. Причём они оба улыбались и первыми представились, что не могло не удивить. "Я Каяла, Маргус. Ляриана, занимая место за столиком, произнесла я. Со вчерашнего дня ты знаменитость шепнул Маргус, наклоняясь чуть вперед. Это правда, что ты пыталась убить Рея?» Хорошо, что я не успела сунуть ложку с кашей в рот, а то бы точно подавилась. А ведь я только сейчас поняла, что в этом была доля правды. В тот момент я действительно не управляла своими эмоциями. Будь Рей менее сильный маг, я бы действительно могла его убить. Такой славы мне не хотелось. Буду придерживаться версии ректора. Он просил говорить всем, что у меня был неконтролируемый всплеск силы. Эту версию я и озвучила своим однокурсникам, но, видно, их она расстроила. Восторга на лицах поубавилась. Привет. Неслышно подкрался Линц и занял свободное место. Ты столиком ошибся, огрызнулся Ферт. Не только я, обратень выразительно посмотрел на меня, но я решила его игнорировать. Она больше с вами сидеть не будет, продолжал защищать меня Ферт. Значит, я буду сидеть рядом с ней? Упрямо и жестко. Я помнила, что Линз вчера кинулся на друга, чтобы защитить меня, но я также помнила, что спорили на меня они все. За столом повисло тягостное молчание. Быстро закончив завтракать, я хотела сбежать, но Линз успел ухватить меня за локоть. Я хочу объясниться. Выслушаешь? Взгляд его ярко-синих глаз проникал в душу, но к горлу подкатил ком, и я мотнула головой. Не сейчас. Тихо, почти неслышно, но Линц услышал и отпустил. Очень больно разочаровываться. Мне хотелось иметь друзей, не хотелось быть изгоем, поэтому потянулась к тому, кто первый предложил руку помощи, но оказывается, за всем этим стоял банальный спор. Теперь я даже не знаю, действительно ли Линс рассказал правду о брате и его проблемах с оборотом. Первой лекцией у нас стояла артефакторика. Вела предмет высокая седовласая женщина с длинным носом и узкими губами. Ее воскового оттенка кожа пугала своей неестественностью. Сконцентрироваться не получалось, я постоянно возвращалась мыслями к произошедшему вчера вечером. Вопросов становилось все больше, а ответов на них не было. Я ведь боялась, что меня после такой выходки исключат, но Оруфус недовольным не выглядел. А через несколько минут в аудиторию постучался какой-то паренек и передал, что меня ждут в кабинете ректора. Профессор Улая Дрим разрешила мне покинуть занятие, но от негодования ее и без того тонкие губы превратились в ниточки. Через несколько минут я стояла в приемной. Проходи, тебя уже ждут, произнесла помощница ректора, не отрываясь от заполнения каких-то бумаг. Постучавшись, услышала разрешение войти. Переступила порог кабинета, а дальше ноги отказывались идти. Напротив Руфуса в кресле сидел Рэй.